Тридцать четвертое. Февраль второе. Зачем предаваться сомнениям о том, чему быть и не быть? Лучше в доверии ждите своего часа. Придет он непреложно, придет, придет как результат вложенных в творческое ожидание энергии. Ожидание может быть по своей сущности двояким, разрушительным, пожирающим силы и убивающим дух. или творящим, устремленным в будущее и плоды приносящим. Формула «Да будет воля твоя, владыка, вложенная в ожидание, дает духу равновесие и спокойствие, столь нужное для правильного отправления действий, и ибо творящие ожидание полно действий». Сознание, вошедшее в мир владыки, не может оставаться бездеятельным, Говорю о действиях Духа, который, возможно, всегда и которым ничто не мешает и помешать не может из плотного мира, если Дух к ним готов. Когда придет час, мир действий внешних и мир действий Духа сольются, но до его наступления внешнему выражению сроками поставлена преграда, и внешние действия ограничены рамками кармы досрочной. Время ожидания лучше считать временем лучшим для накопления сил и опыта жизни. Сознательному аккумулированию психической энергии можно его посвятить, ибо без огня наступившие сроки использованы быть не могут. Чтобы дать надо иметь, чтобы иметь надо накопить, чтобы накопить нужно время, которое неотделимо от ожидания. Так следует рассматривать ожидание как ступень или преддверии предшествующей наступлению сроков